Если я правильно понял, ты хотела помешать молодому магу Рейслину осуществить его безумные и опасные планы. К несчастью, по пути к нам ты подверглась нападению Рыцаря Смерти, и дабы спасти тебя, поладаин забрал твою душу в свои небесные чертоги. Увы, среди нас не осталось никого, кто смог бы вновь воссоединить ее с твоим телом. Даже сам Элистан бессилен сделать это. Только верховные жрецы, жившие во времена короля Истара, обладали властью и могуществом для подобного деяния. «Именно поэтому нам пришлось послать тебя в прошлое, во времена, предшествовавшие катаклизму, в город Истар. Путешествовать ты будешь не одна, вместе с тобой отправлен Карамон, брат Рейстлина. Не скрою, мы послали тебя туда, преследуя двоякую цель. Во-первых, мы хотим, чтобы ты исцелилась от поразившего тебя недуга. Во-вторых, мы надеемся, что ты все же попытаешься исполнить то, что задумалось с самого начала, и спасешь молодого мага от самого себя». Если в этом ты узришь промысел богов, что ж, можешь считать, что получило благословение высших сил. Я осмелюсь напомнить тебе только одно. Промысел божий не всегда бывает понятен нам, смертным, ибо нам, видимо, лишь часть общей картины. Я надеялся обсудить это с тобой лично, прежде чем ты отправишься в Истар, однако это оказалось невозможно. Теперь же в письме я предостерегаю тебя. Берегись, Раистлина. Ты добродетельна и крепка в вере, и чрезвычайно гордишься и тем, и другим. Это смертельно опасное сочетание, которое Рейслин не применит обернуть в свою пользу. Помни еще вот о чем. Ты и Карамон попали в очень опасное время. Дни Короля-Жреца сочтены. Карамон получил специальное задание, которое также может подвергнуть его жизнь опасности. Но ты, Крисания Таринская, подвергаешь опасности не только свою жизнь, но и свою душу. Я предвижу даже, что ты можешь оказаться в ситуации, когда тебе придется выбирать между жизнью и душой, причем выбрав одно, ты навсегда потеряешь другое. Единственное, что меня радует, это то, что ты можешь покинуть то время разными путями, в том числе и через Карамона. Да не оставит тебя Паладайн. Парсалиан, Ложа Белых Одежд, Башня Высшего Волшебства, Вайред. Крисания опустилась на кровать, ноги не держали ее. Рука, в которой она сжимала письмо, дрожала. Невидящим взглядом вновь скользила она по строчкам, возвращалась из конца в начало, но не понимала смысла. Некоторое время спустя она тем не менее успокоилась настолько, что сумела заставить себя, вникая в смысл каждого слова, каждого предложения, внимательно перечесть все заново. Чтобы прочесть письмо и осознать его содержание, ей потребовалось примерно полчаса. Убедившись, что она действительно поняла большую часть того, что было в нем написано, Крисание снова вспомнила недавние события, полчаса назад казавшиеся ей сном или бредом. Жрица вспомнила, зачем она отправилась в Вайрецкий лес. Выходит, Парсалян знал все с самого начала и ожидал ее — Что ж, тем лучше. Несомненно, он был прав в том, что нападение рыцаря смерти не закончилось бы так, как оно закончилось, если бы не вмешательство Паладайна. Не приходилось сомневаться и в том, что она оказалась в прошлом. Но его замечание о вере и добродетели... Крисание встало: Лицо ее было бледно, но выражало непреклонную решимость. На щеках проступил легкий румянец, глаза пылали гневом. Она жалела лишь о том, что не может сейчас же встретиться с этим белым магом. Как он посмел? Плотно сжав губы, Крисанни сложила письмо. Ее тонкие пальцы скользнули по сгибам бумаги так стремительно, словно она хотела разорвать письмо на клочки. Однако жрица справилась с собой. На туалетном столике, между щеткой для волос и краем зеркала в вызолоченной раме, стояла небольшая изящная шкатулка. Крисанни знала, что в таких шкатулках придворные дамы хранят свои драгоценности. Взяв ларчик в руки, она вытащила из замочной скважины маленький золотой ключик, бросила письмо внутрь и захлопнула крышку. Затем она опять вставила ключ и, прислушиваясь к щелчку замка, повернула его. Опустив ключ в карман, Крисанья снова посмотрела на себя в зеркало. Поправив прическу и отбросив выбившиеся прятки назад, она накинула на голову капюшон. Жрица заметила выступивший на скулах румянец и заставила себя успокоиться. В конце концов, старый маг не желал ей ничего плохого, к тому же магам редко удавалось правильно понять тех, кто ставил свою веру превыше всего. Крисания осознавала, что должна переступить через свой детский гнев и обиду. Это чувство ей совсем не к лицу, особенно теперь, когда она находится на грани величия. Паладайн был с ней, она почти ощущала его присутствие. А человек, которого она увидела при пробуждении, на самом деле был королем-жрецом. Припомнив ощущение благостного покоя, вызванного присутствием этого человека, Крисания улыбнулась. «Разве может он стать причиной грозного катаклизма?» «Нет, ее душа отказывалась в это поверить». Правда, он был с ней считанные минуты, но его благочестие, святость и красота так поразили Крисанию, что она никак не могла заставить себя увидеть в нем виновника древней катастрофы. Это казалось ей совершенно невозможным. Крисания надеялась, что ей удастся оправдать короля-жреца, спасти для потомков его репутацию. Возможно, повода вернул ее в прошлое именно для того, чтобы она узнала правду. Святая радость переполняла душу Крисании. И радость ее не осталась без ответа. Она услышала перезвонка колоколов, зовущих к утренней молитве. От этого звука на глаза ее навернулись слезы, а сердце едва не разорвалось от счастливого восторга. С такими чувствами Крисания выбежала из своей комнаты в богато украшенные коридоры храма и едва не сбила с ног торопившуюся ей навстречу Эльзу. «Боги мои!» — воскликнула старшая жрица. «Возможно ли это? Как ты себя чувствуешь?» «Я чувствую себя намного лучше, посвященная», — ответила Крисания несколько смущенно. Еще прежде она подумала о том, что все ее предыдущие речи могли показаться здешним жрецам диким бессмысленным бредом. «Как будто я проснулась после долгого и не слишком приятного сна». «Вас славь поводайна», — посоветовала Эльза, и, прищурившись, посмотрела на Крисанию пристальным взглядом. Может быть уверена, я ревностно отношусь к своим обязанностям», — заверила Крисания, не замечая пронзительного взгляда жрицы. «Позволь спросить, не спешила ли ты на утренний молебен? Если так, то нельзя ли пойти с тобой?» Она огляделась по сторонам и добавила. Боюсь, мне потребуется немало времени, чтобы освоиться в здешних лабиринтах. Разумеется, сделав подобающее лицо, сказала Эльза. «Нам сюда». Она развернулась и пошла по коридору в обратном направлении. «Я хотел бы разузнать о молодом человеке, которого... которого нашли вместе со мной». Крисания запнулась, осознав, как мало она знает об обстоятельствах своего появления в Истаре. Лицо Эльзы сделалось холодным и жестким. «Он там, где о нем надлежащим образом позаботятся, моя дорогая». «Он твой друг?» «Нет, конечно, нет», — поспешила заверить Крисании, вспомнив, в каком виде она в последний раз видела Карамона. «Он был моим провожатым, наемным провожатым», — пробормотала жрица, внезапно сообразив, что угать она не умеет. «Он в школе, готовится к играм», — туманно объяснила Эльза. «Если тебе хочется, можешь послать ему весточку». «Не знаю, умеет ли он читать», — схитрила Крисания. На самом деле она понятия не имела о том, что такое школа и о каких играх идет речь, но боялась задавать слишком много вопросов. Поблагодарив Эльзу, Криса не оставила эту тему. Она выяснила главное – Карамон жив и в безопасности. Найти его в случае, если понадобится срочно вернуться назад, можно, по-видимому, безо всякого труда, рассудила она и позволила себе расслабиться. «Ах, дорогая моя, смотри», – сказала вдруг Эльза. «Не одна я спешила справиться о твоем здоровье». «Праведный сын?» Крисания низко поклонилась подошедшему к ним к Кварату и поэтому не заметила быстрых взглядов, которыми обменялись Эльза и Эльф. «Весьма рад видеть тебя выздоравливающей и в бодром настроении», — приветствовал ее Кварат. Он говорил с такой неподдельной искренностью и теплотой, что Крисания порозовела от удовольствия. «Король-жрец всю ночь молился о твоем здравии. Весьма приятно видеть подобные доказательства силы его веры и могущества. Я думаю, что сегодня вечером можно будет представить тебя официально». Теперь же перебил он Крисанию, которая собиралась что-то сказать. «Прошу меня простить. Меня ожидают важные дела, к тому же вы можете опоздать на утреннюю молитву». Грациозно поклонившись обеим жрицам, эльф быстро проследовал по коридору дальше. «Какие дела могут помешать жрецу посещать службу?» Глядя ему вслед, удивилась Крисания. «Моя дорогая», — объяснила Эльза, улыбаясь наивности молодой женщины. «Рано утром Кварат молится вместе с королем-жрецом». «Между прочим, он второе лицо в нашем братстве, поэтому изо дня в день крутится по своим многочисленным делам. Он печется о благе всего Кринна. Порой про него говорят, что если король-жрец – это душа и сердце нашего братства, то кварат его мозг». «Как странно», – пробормотала Крисания, подумав в этот момент об Элистане. «Что же тут странного?» – спросила Эльза с легким упреком. «Мысли короля-жреца устремлены к богам». Вряд ли от него можно требовать, чтобы при этом он еще и разрешал мелкие мирские заботы, с которыми ежедневно сталкивается наше братство. «Конечно же нет», — подтвердила Крисания и вспыхнула от стыда. Какой же наивной и провинциальной она кажется этим людям. Следуя за Эльзой по просторным и светлым коридорам храма, Крисания вслушивалась перезвон колоколов и дивное пение детского хора, чувствуя, как экстатическая благодать наполняет ее душу. Потом она припомнила те отнюдь непомпезные службы, которые Листан проводил по утрам в Палантасе. А ведь он при этом продолжал сам вести большинство дел братства. Простые службы, к которым она привыкла, показались ей теперь жалкими, почти нищенскими, а каждодневный изнуряющий труд Элистана, принижающим его достоинство и достоинство братства. Несомненно, именно это каждодневное напряжение так сказалось на его здоровье. С сожалению, подумала Крисани о том, что будь Листан окружен такими помощниками, как Кварат, он был бы по-прежнему бодр и мог бы возглавлять братство еще долгие годы. «Все это следует изменить», — решила Крисания, сообразив, что, возможно, проведению было угодно отправить ее в прошлое еще и по этой причине. Она призвана восстановить былую славу братства. Молодая женщина содрогнулась от восторга и принялась строить в уме планы реформ. Первым делом она попросила Эльзу описать устройство и иерархии братства. Эльза была только рада этому и принялась подробно рассказывать Крисании обо всем, что ее интересовало. Внимательно прислушиваясь к словам старшей жрицы, Криса думать забыла о Кварате, который как раз в этот момент тихонько приоткрыл дверь ее комнаты и неслышно проскользнул внутрь.